«Поговаривают, что это был сам вечный», — вздохнул сивый ус. Упрямый бычок раздраженно скривился. «Вечный или не вечный? Я не знаю, да и, честно говоря, знать не желаю. А вот что мне сейчас знать необходимо, так это не согласишься ли ты поработать моим канониром?» Пивной бочонок и сивый ус удивленно переглянулись. «А что стало с прежним?» Капитан раздраженно махнул рукой. «Хлюст!» «Я и брать ты его не хотел. Но моего старого канонира угробили у...» Капитан решил не уточнять, где. «Короче, погиб. А на Трее ничего приличного не было. У этого хоть был диплом технологического университета нового Симарона». Он вздохнул. Молокосос. Наслушался всякое романтическое дребедение о благородных донах, ну и недели не прошло, как «вляпался». На дуэль вызвал и кого он вздел руки и раздраженно хлопнул себя по коленям. «Дона Штрафира!» «Это старую заботычину, что ли?» Удивленно спросил Дон Киор. Капитан сокрушенно кивнул. «Да, — покачал головой пивной бочонок. Вряд ли он долго мучился». Он помолчал, а потом удивленно спросил. «А Дон Штрафир о чем думал?» «Как же он мог оставить корвет без канонира?» Капитан скрипнул зубами. «Этот безголовый представился палубным матросом!» Он повернулся к счастливчику. «Ну так как? Если согласишься, то получишь его жалование, а твое останется при тебе!» Ив утвердительно кивнул. Когда за капитаном закрылась дверь, пивной бочонок огорченно покачал головой. «Ах, не нравится мне все это! Клянусь святым Дустаном!» Когда так начинается, удачи не жди. Вскоре оба Дона ушли обсуждать новости с остальными. С верхней койки свесилась голова Пипа. «Господин, дозвольте спросить». «Ну, давай». Тот немного помялся. «А кто такой вечный, господин?» «На этот вопрос я тебе уже отвечал», — усмехнулся Ив. После обеда счастливчик отправился в боевой информационный центр. Капитан сидел в командном кресле и раздраженно покусывал ус. Заметив Ива, он спустился по лесенке и мотнул головой. Пошли. Пока они пробирались к дальнему углу, где была расположена консоль управления огнем, капитан неторопливо просвещал Ива. Эта посудина, хотя и напоминает обводами стандартный корвет класса Сарагоса, начинка у нее давно уже другая, и систем оружия это касается в первую очередь. «Но это я понял еще вчера на орудийной палубе», — усмехнулся Ив. «Сложно было не заметить кожухи четырехлучевых кулеврин. Там, где должны были стоять всего лишь трехлучевые туфенги». Капитан ухмыльнулся. «Что поделать? Коль хочешь жить, приходится изворачиваться. Не всем же везет, как тебе. А вот и твое рабочее место». Взглянув на консоль, Ив невольно присвистнул. «Ну, Дон Диас, это сюрприз!» Упрямый бычок довольно рассмеялся. и щелкнул тумблером включения и вывел на экран исходные характеристики. Изучив их, он покачал головой. «Конечно, обнаружить на корвете систему защиты крейсера будет большой неожиданностью для любого. Но с вашими возможностями сброса тепла и статической энергии поля вы продержитесь не более получаса». Капитан хмыкнул. «А нам больше не надо. К этому времени мы либо ведем абордажный бой, либо уже удрали. А если однажды вы не успеете сделать ни того, ни другого?» Дон Диас вздохнул. «В таком случае нам не помогут ни святая Дева Мария, ни святая Дагмар, ни штатное оборудование этого корвета». Ив проторчал за консолью управления огнем до конца вахты. Уже подходя к кубрику, он услышал из-за приоткрытой двери негромкий голос сивого уса. Ив остановился и прислушался. «И снова послал Господь к людям Сына Своего. А поскольку адово воинство, отчаявшись заполучить души людей, порешило совсем рот людской извести, то послал Господь Сына Своего не учителем, как Иисуса, а воином» и ходит он по мирам людей в обличии благородного Дона. — А почему? — раздался голос Пипа. — Потому, честный юнош, что благородные Доны — самая вездесущая и широко распространенная ипостась человека-воителя. — А чего ж он не яится в истинном обличии и не призовет христиан в битву супротив врага? — Нет ему в том дозволения. Господь наш, коего люди изрядно опечалили своими пороками, Повелел ему вначале убедиться, что не оскудели люди верой и мужеством, что они достойны, и далее продолжать род свой и нести правду Господню иным мирам и народам. И когда твердо уверится вечный, что это так, тогда и позволит ему Господь явиться в своем истинном обличии и повести людей на последнюю битву. И воссияет после сего светоч истинной веры и величия человека и наступит во вселенной Царство Божие». А до этих пор, памяты о том, что он всегда среди нас, надо честно сражаться во славу рода человеческого и на погибель врагам его, дабы не усомнился вечный в доблести и мужестве людей и не покинул бы их в час последней битвы. Ив постоял еще немного, но за дверью воцарилась тишина. В систему Завроса они вошли через месяц полетного времени. Капитан Диас использовал все ухватки старого пирата, чтобы подойти к планете незамеченным максимально близко. Корвет зашел по широкой дуге за звезду и начал движение, смещаясь так, чтобы любой защитный спутник, если он находился на орбите мертвого мира, был бы не в состоянии засечь корабль, спрятавшийся за шаром звезды. Они обогнули звезду, пробираясь почти по кромке короны. Ив провел за консолью двое суток без сна, решая невообразимые головоломки, которые задавали ему звездные протуберанцы, будто стремительные духи огня, налетавшие на дрожащие от напряжения защитные поля корвета. Наконец, корона осталась позади. Ив поднялся из-за консоли, кинул усталый взгляд на осунувшееся, но довольное лицо упрямого бычка и побрел в кубрик отсыпаться. Дон Дес догнал его в коридоре, хряснул по спине и восторженно проорал. «Это был высший класс, парень!» И капитан ушел к себе в каюту, тоже предвкушая объятия Морфея. До Завроса оставалось два дня пути. На следующий день к ним в кубрик постучал одетый в черную сутану монах, и, потупя маленькие, будто утонувшие в толстых щеках глазки, смиренно передал, что кардинал Заре просит Дона Счастливчика отобедать с ним. Ив, только что продравший глаза и потому пребывавший в скверном настроении, раздраженно нахмурил брови, потом зевнул и махнул рукой. — Ладно, передайте преподобному, буду. Монах, слегка шокированный его непочтительностью, напомнил, что кардинал всегда обедает в два часа пополудни, и с тем удалился. Когда за ним закрылась дверь, Дон Киор повернулся к Иву и, шлепнув его по плечу, хихикнул. «Ну, счастливчик, вижу, ты оправдываешь свое прозвище. Не успел попасть на корабль, получил двойную ставку. А теперь еще до Завроса не добрались, как уже идешь обедать с самим кардиналом». Клянусь святым Патриком, так глядишь, из рейда епископом вернешься. Ив хмыкнул, потянулся, еще раз зевнул, чуть не вывихнув нижнюю челюсть и, ничего не говоря, ушел в душевую. Ровно в два пополудни он в начищенных парадных ботфортах и старательно выглаженным пипом камзоли появился у двери кардинальской каюты. Он постучал и из-за двери раздался звучный баритон кардинала. «Да-да, войдите!» Когда Ив вошел, кардинал стоял на коленях в дальнем углу, перед висевшим на стене серебряным распятием. Счастливчик обнажил голову и опустился на левое колено. Когда человек беседует с Господом, не стоит вмешиваться, иначе кто-то из них двоих может обидеться. Тем более в данном случае. Вполне мог иметь место доклад вышестоящему начальнику. Наконец кардинал поднялся и, повернувшись, подошел к Иву. «Прошу прощения, сын мой». Лицо у кардинала было озабоченное. «Мы все ближе к нашей цели, и я неустанно прошу Господа укрепить и направить нас к этой богоугодной миссии». Ив кивнул, с таким туповато-бравым видом. Кардинал окинул его испытующим взглядом и плавным жестом пригласил к столу. «Прошу вас, сын мой!» Счастливчик, грохоча каблуками, прошествовал к столу и по-хозяйски расположился в кресле с высокой резной спинкой. Любой дон всегда чувствовал себя уверенно в трех местах — в бою, в постели и за столом, будь-то хоть в кабаке, хоть в папских покоях. Ив выжидательно посмотрел на кардинала. Тот приветливо улыбнулся и кивнул. Счастливчик осклабился, потер руки и принялся за трапезу. На некоторое время в каюте установилась тишина, нарушаемая только чавканием, громким хрустом костей и шумным бульканьем изливаемого в глотку вина. Когда Ив почти насытился и слегка осоловел, кардинал чуть подался вперед и начал ласковым голосом. «Друг мой!» «Я думаю, вы были несколько удивлены, когда монах передал вам мое приглашение». Счастливчик попытался что-то ответить, но смог только звучно рыгнуть. На лице кардинала мелькнула тень брезгливости, но тут же сменилась улыбкой. «Ладно, ладно, не буду отвлекать вас от занятия столь пришедшегося вам по вкусу». И кардинал улыбнулся шире своему неожиданному каламбуру. Ив еще несколько минут поглощал пищу, потом осушил до дна очередной кубок, снова рыгнул, сытно цыкнул зубом и откинулся на кресле. Кардинал негромко рассмеялся. «Я вижу, сын мой, обед вам понравился», — Ив с трудом шевеля губами произнес. «Сказать по чести ваше святейшество мой кошелек за последнее время изрядно отощал». Так что я уже давно не мог себе позволить подобной роскоши. А какое у вас божеле, мечта?» Кардинал кивнул. «Что ж, мой друг, я рад, что угодил вам». Он помолчал, потом продолжил вкрадчивым голосом. «Знаете ли вы, почему я вас пригласил?» «Откуда же?» «Сегодня за завтраком». «Капитан сказал мне, что повидал на своем веку немало канониров, но такого, как вы, встречает в первый раз». Кардинал сделал паузу, а иф чертыхнулся про себя. Только внимания Святого Престола ему не хватало. «Что умеет, то умею, Ваше Преосвященство!» «А правда ли, что вы были канониром у Черного Ярла?» Иф развел руками, давая понять, что с этим фактом ничего не попишешь. «А как вы к нему попали?» Счастливчик важно набычился. «Мы сыграли с ним в пинг-понг. Вот как?» «Да. Я продержался против него три минуты, а потом он бросил на стол колоду карт и предложил мне с трех раз вытянуть туза червей. И?» «Я вытянул со второй попытки». Кардинал задумчиво кивнул. «Да, это совпадает с тем, что я уже слышал». Он задумчиво посмотрел на Ива. «А как вы относитесь к еретическим байкам о Вечном?» «Я верный сын нашей матери церкви», — осторожно ответил Ив, немного протрезвев. Кардинал усмехнулся. «Я еще не встречал благородного Дона, который ответил бы иначе. Он помедлил. Впрочем, как и такого, который бы не верил в Вечного. Ладно, не будем углубляться». «Этот вопрос меня интересует вот с какой точки зрения». Он устремил на Ива холодный взгляд своих ярких черных глаз. И вкратчиво спросил, «Как вы считаете, сын мой, нелепый слух, что черный ярл мог быть тем, кого благородные доны именуют вечным, имеет под собой какую-нибудь реальную почву?» Ив молчал, неловко отводя глаза. Но кардинал упорно сверлил его своим жгучим взглядом и, наконец, Ив не выдержал. «Понимаете, ваше пресвященство, мы, ну, те, кто были там, предпочитаем не распространяться на эту тему». Даже на исповеди Ив облегченно вздохнул. «Я уже исповедовался отцу Измаилу и не хочу больше вспоминать все это». «А где сейчас отец Измаил?» Ив задрал глаза к потолку. «Наверное, на небесах, ваше святейшество. Его разнесло на атомы вместе с королевой Викторией во время знаменитого рейда на Караж под руководством нашего славного адмирала Ансельма». Кардинал принужденно рассмеялся. «Да, я и забыл, что вы принимали участие практически во всех крупных заварушках с тех пор, как стали Доном. Причем всегда вам сопутствовала удача. Именно поэтому вас и прозвали «счастливчиком». Судя по всему, кардинал решил пока больше не давить. «Скажите, а как вас звали вначале?» Ив смущенно потупился. «Ну-ну, не стесняйтесь. Я прекрасно знаю, что большинство прозвищ носит юрнический характер. Меня звали Тихим Омутом». Кардинал невольно хмыкнул. «Да, многозначительное прозвище». И тут взревели базары боевой тревоги. Ив вскочил. «Прошу прощения, ваш пресс -вещество. я должен быть в боевом информационном центре!» Кардинал кивнул. «Конечно, конечно!» Когда в коридоре стих грохот каблуков счастливчика, кардинал поднялся и, подойдя к консоли связи, вызвал капитана. «Что случилось, Дон Диас?» «Прошу прощения, кардинал, мне сейчас крайне некогда. На орбите Завроса обнаружен крупный искусственный объект, а, согласно Лоции, ничего подобного там быть не должно!»